Глава 25. Загвоздка возникла практически сразу И имя ей было Башка Мне кажется, я начинал понимать моряков, которые раньше категорически отказывались брать женщин на корабль, прикрываясь суевериями Ну да, ну да, несчастье не они приносят Ага, так и поверил С нами блокиратор сопротивлялась лидер Молчунов. «И вообще-то это мои люди. Я должна идти. Блокиратор на крайний случай. К тому же пойди найди еще монашку». Я был непреклонен. «Нет, башка, пулемет я тебе не дам». «Да мне и не нужен. Я образно». Хотелось сказать еще кое-что, более грубое но это значило бы пошатнуть авторитет башки среди ее же подчиненных. А это делать просто так, на ровном месте, смысла никакого не было. По крайней мере, пока. К тому же она до сих пор выполняла все наши договоренности. А до винтовку Мосина и патроны к ней можно было закрыть глаза. На время. «Можешь подняться к нашим и занять места в зрительном зале». Пока жива монашка, твое нахождение в отряде — риск для бойцов, причем твоих же. Подумай хотя бы о них. Как только мы обезвредим эту фанатичку, то позовем тебя. Частная пионерская. Башка еще немного поупиралась, но с таким же успехом можно было спорить с накатывающими волнами океана или спускающейся с вулкана лавой. Я не женщина. Если сказал «нет», то это значит «нет» а не, скорее всего, может быть, возможно, или да. Наконец мы двинулись. Разбитые крупной шарапнелью мортиры, потрепанные окна искореженных домов безмолвно смотрели на неторопливо двигающийся отряд. Отряд уродов, вооруженных стрелковым оружием. За мной шел человек с синим гребнем вместо волос. Рядом с ним мужик с мелкой чешуей вместо кожи. По отдаль нечто отдаленно похожее на енота. И это еще ребята, которые хотя бы похожи на людей. Попадались и вообще странные существа. Как-то мной строил свой ковчег, чтобы каждой твари по паре. Тут бы он сильно подохренел. Наконец мы подошли к проходу. Я дал знак остановиться после чего указал ближайшим молчунам, где именно надо занять позиции. Сам подошел слева, скинув вал и просматривая внутреннюю часть квартала. Нам хватило меньше минуты, чтобы разведать двор и определить. Валькирии укрылись в домах. Ну что ж, на это мы и рассчитывали. Я выставил группу прикрытия и уже жестом показал нашим дробовичкам начинать, когда его величество голос решил вмешаться в наш неплохо спланированный штурм. отрезково шороха динамиков, про существование которых мы уже начали забывать, я вздрогнул. А один из бойцов так и вовсе случайно выстрелил из автомата в воздух. Придурок. Палец надо держать на скобе, а не в спусковом крючке. Уважаемые жители и гости города! Городской центр дезинфекции и дератизации сообщает о росте численности грызунов, являющихся переносчиками опасных болезней. Всем народным дружинам города надлежит в ближайшее время заняться отловом вредителей и истреблением их очагов. Также на время борьбы с грызунами запрещаются любые боевые столкновения между дружинами. Последнее предложение было сказано в проброс будто между делом. А вместе с тем я чуть вслух не сказал все, что думаю по поводу голоса. Он решил именно сейчас заделаться миротворцем, когда всю дорогу с удовольствием смотрел, как мы крошим друг друга. «Не часом позже, да?» Смахивала на глобальный разводняк, будто этот мерзавец сидел сейчас где-нибудь на крыше с громкоговорителем и дергал за веревочки, заливаясь истеричным смехом. Только вместо марионеток у него были «мы». Возникла привычная таблица, как тогда с собачками. Только в разделе «Уничтоженные очаги» у трех известных мне группировок «мы, и валькирии» красовались нули. Хотя Башка и говорила, что со своими людьми столкнулась с грызунами. Видимо, в зачет шли лишь уничтоженные очаги. Шипастый. «Что делать будем?» — спросил Молчун. «Голос вроде как запретил их убивать». «Это я тоже понял. Даже переводить с педа***ского, а голос общался исключительно на этом наречии, на человеческий не пришлось, как обычно. Сухари сушить». Я сплюнул на землю. «Есть у меня одна идея, но вряд ли она вам понравится. Короче, слушайте». Бывает так, что утром встаешь именно с той ноги. В окно светит солнышко, обычный растворимый кофе на вкус, как дорогая арабика. Кажется, что весь день будет просто чудесным. Но потом ты встречаешь одного мудака, который парой фраз портит все настроение. У нас в городе с этим еще проще. Потому что главный мудак постоянно незримо близко. И звали его голос. Если раньше я относился к нему как чудаковатому придурку с извращенным чувством юмора, который подкидывает тебе очередные задания, то теперь мнение изменилось. У этого мерзавца явно была какая-то цель. Вот, к примеру, валькирии ему точно нужны, иначе бы он не вписался за них так явно. Значит, дружок, любишь ставить всех перед фактом, «Из боевой трансформации выйти!» — скомандовал я. «Оружие опустить!» «Блокиратор, безопасник, вы готовы?» Два почти синхронных кивка меня полностью удовлетворили. Хотя легкая тревога никуда не ушла. Одно дело способность мортиры и совсем другое автоматная пуля. Последняя все же чуть побыстрее. «Не знаю, справится ли безопасник?» Сюда бы гром бабу с ее телохранителем или Алису с кровавым кругом. Однако чего не было, того не было. Заодно я посмотрел на заполненность артефакта после применения дождя. Посмотрел и офигел. Опять чуть в минуса не ушел. Артефакты культа 2 из 6, текущая заполненность живой энергией 27% благо мне вроде как артефакты не будет нужен если все пройдет по тихому а на это и делалась основная ставка валькирии почти прокричал я меня зовут шипастый я глава группировки или дружины как называет нас голос которая живет у парка с каждым словом я делал небольшой шаг к центру двора По моим прикидкам, сейчас в меня уже можно выстрелить практически с любой квартиры. Кстати, я ощутил защиту безопасника, напоминающую мокрое пальто, которое ты напялил, прежде чем принять душ в квартире любимой женщины. Однако при этом стесненности в движениях я не чувствовал. «Я предлагаю вам капитулировать!» Громко и четко продолжал я. Все сдавшиеся женщины будут отпущены, включая вашего лидера, матерей и нянек. «На каких условиях?» — крикнул кто-то из открытого окна и тут же спрятался. Это была явно не монашка. «На нескольких», — уклончиво ответил я. «Мне нужна будет гарантия нашей безопасности, но об этом я буду говорить лишь с ма... с вашим лидером». Ответом мне стала гробовая тишина. Ну да, переговорщик я тот еще. Чему и рожа способствовала? Тем более после боевой трансформации я сейчас походил на бомжа в рванье. Хотя из-за обширных дыр в одежде валькирии могли разглядеть то, чего им давно не хватало. Свободу, равенство и братство. Правда, пока в весьма вялом состоянии. Возможность быть убитым в любое мгновение как-то не особо заводила. «Вы слышали голос?» Я предпринял новую попытку. «Нам нельзя и дальше убивать друг друга. И нужно помириться», — так сказал голос. «В противном случае мы возьмем вас в осаду и станем брать в плен тех, кто попытается выбраться из окружения». А когда уже голос даст добро, то начнем убивать. Этого ли вы хотите?» Я красноречиво промолчал, разглядывая окна. И неожиданно для себя увидел в одном из них серьезную мордашку совсем еще девчонки. Лет девятнадцать, может, чуть больше. Она даже не попыталась спрятаться, столкнувшись с моим взглядом. Лишь угрюмо смотрела мне в глаза. Внутри заворочилось нечто мерзкое, противное. Я даже не сразу понял, что это. Совесть. Однако отступать было уже поздно. «Всего этого можно избежать, если мы договоримся!» Как пелась песня «А в ответ тишина». Я постоял для верности еще пару минут а когда собрался уже возвращаться к своим, тихонько скрипнула одна из подъездных дверей. Сначала показался высунутый перед собой ствол, а следом одна из валькирий. Вскоре она выбралась, неумела целись в моем направлении и вроде как ожидая других. Дура. Хотя бы на колено присела. Автомат так и водит, словно пьяный на ветру, который пытается нарисовать на снегу свое имя. Но я не ошибся, следом появилась еще одна из валькирий с АКС-74У, а после... Матерь Божья, в смысле нет, не Божья, просто Матерь. Та самая Благостыня, еще не старая, явно младше меня, однако потерявшая форму с одутловатым лицом и висящими щеками. В российский я вообще молчу». Благостыня почему-то надела тонкую хлопковую сорочку, чтобы лишний раз продемонстрировать свой сложенный на животе бюст. В довершении ко всему нижняя губа у нее была оттопырена, что создавало эффект постоянного удивления. А вот уже за ней выбралась моя старая знакомая. Монашка уже не блистала своей непорочной ослепительной красотой. «Обычная женщина». Эдакий серый чулок без подруг, интересов, скучающая на ненавистной работе. Как правило, такую никто не замечает. Если повезет, то она тихонечко стареет, заводит домашнее животное, иногда не одно, потом также тихонечко дряхлеет, умирает и несколько дней разлагается в квартире, пока соседи не почувствуют запах, а добрые животные окончательно не обгладают лицо. Если не повезет, то к концу жизни такая тетка становится полоумной старушкой, которая мажет в подъезде ручки говном и считает, что соседи сверху ее облучают. Но монашка попала сюда, и не могу сказать, что этим сделала лучше для своих же подопечных. «Приветствую», — легонько кивнул я. Улыбаться и делать радостное лицо, мол, только и жил моментом, чтобы встретиться с ней, я не стал. Несколько часов назад мы убивали ее людей. Еще раньше подобное она пыталась сделать со мной. А если спросить, думаю, и у молчунов найдутся претензии к монашке. В общем, я снял маску лицемерия. Оставил ее для более опытных политиков. Просто жестом пригласил лидера Валькирии приблизиться ко мне. Два ее бедных телохранителя, благостыня не в счет, у нее даже оружие не оказалось, пытались разорваться. Они попеременно водили стволами, пытаясь прицелиться то в меня, то в замершую в проеме небольшую армию. Чуть робея и явно опасаясь за собственную жизнь, монашка все-таки неторопливо пошла в мою сторону. И вместе с тем я отмечал определенную храбрость лидера. Она же писюшка совсем, лет двадцать пять не старше. Однако участвовала лично почти во всех сражениях Валькирии и не пряталась за спинами подопечных. Хотя не знаю, храбрость ли это. Скорее, определенный уровень отбитости. Что тоже нельзя сбрасывать со счетов. Шипастый. Только и сказала она, причем без всякой злобы, но вместе с тем настороженно. Каковы твои условия? Полное разоружение всех твоих людей. Холодное оружие можете оставить себе, нас интересует лишь огнестрел. У меня тут под боком глава молчунов, ну, то есть группы, которая живет восточнее от нас. И у его лидера очень любопытная особенность, поэтому не советую пытаться что-то оставить. «Башка. Она читает мысли. Знаю». Я кивнул в ответ, лишь укрепляясь в догадке, что среди молчанов был крот. Бог знает, как его найти и что он будет делать, когда Валькирии не станет. Но и не моя эта проблема, если совсем по-честному. То же самое касается еды. Вы выгрузите все припасы, а после мы уже определим, что разрешим забрать. «И что потом?» Монашка скромно опустила глаза, отчего стала вновь притягательной и соблазнительной. Захотелось взять на руки эту хрупкую девушку и унести прочь от всего этого безумия. Однако я сделал совершенно другое. Поднял руку, подав жестом знак «Прикрывай». И адресовался он блокиратору. «Всего пару мгновений...» И вот вместо нимфы, обладающей той самой поразительной мягкой красотой, передо мной вновь стояла растерянная замухрышка. «Советую больше этого не делать», — сказал я, — «иначе ты совсем останешься без способности. Я тогда посмотрю, что твои же женщины с тобой сделают». Угроза возумела свое действие. Видимо, меньше всего на свете монашка хотела угодить на заседание Народного и Справедливого Суда, потому что на таких мероприятиях обвиняемых обычно линчуют. Я дал знак блокиратору остановиться. Другим командам еще не обучил, но он понял все верно. Потому что монашка вроде бы вновь воспряла духом. Видимо, почувствовала, как вернулась способность. «И что нам потом делать?» — спросила она. — Куда идти? — Куда захотите, — пожал плечами я. — Лишь бы подальше отсюда, чтобы мы больше вас никогда не увидели. — Ты говоришь от лица обеих дружин? — спросила монашка. — Да. — Если ты не заметила, все эти люди слушаются меня, — соврал я, не поморщившись. — В нашей коалиции я нечто вроде консула. Но «Если тебе так будет спокойнее, то башка присоединится. Ей же надо проверить, насколько честны твои люди». Было видно, что монашка колеблется, но тут уже как в групповом сексе. «Нельзя сказать, что ты, видимо, не так все поняла, когда огромный негр закрывает дверь, а его товарищи встают вокруг дивана». Поэтому монашка кивнула. Я ожидал ее пламенной речи, ну или чего-то вроде того. Однако она просто закрыла глаза и стала раскачиваться на носках взад-вперед. Будто медитировала. А когда вернулась, удовлетворенно кивнула мне. Мол, готова. Способность называется маяк. Все, на кого я имею воздействие, приходят, когда слышат призыв. Блин, удобная штука. От такое бы и я не отказался. Вполне себе портативная станция на случай опасности. Вот только я мог изъять эту способность у монашки лишь на минуту, а не навсегда. Что в данный момент было бесполезно. Постепенно одна за другой во двор из домов принялись стекаться некогда грозные воительницы. Что до вооружения, я переоценил валькирий. Огнестрел был в лучшем случае у третьей женщины. Да, я их понимаю. С живыми матерями он казался не особо и нужен. Ведь ты могла обрушиться с неба и применить практически любую способность. Я меж тем подозвал безопасника и, отойдя с ним в сторону, дал краткие указания, что именно стоит сказать башке, раз уж на ее присутствии так настаивает монашка. А то сейчас лидер Молчунов придет вся такая красивая в белом пальто и начнет донимать вопросами, что именно здесь происходит. Только этого нам и не хватало. Усть валькирии думают, что все идет по плану. Явившаяся вскоре башка заняла место среди вооруженных мужиков, даже не попытавшись выбраться вперед. Молодец. Значит, правильно все поняла. Монашка, увидев лидера Молчунов, вроде как-то даже успокоилась. Может, захотела и еще что-то сделать, однако я погрозил ей пальцем, так, на всякий случай. Бывшие владетели неба, а теперь просто испуганные женщины, сваливали оставшееся оружие и боеприпасы в одну кучу, еду в другую, после чего отходили в сторону и жали, словно продрогшие на холоде. Чего это вы, бабоньки? Денек сегодня обещает быть теплым, я бы сказал, жарким. Честно говоря, жирным улов у меня бы язык не повернулся назвать. Казалось, будто мы раскулачиваем и без того бедных крестьян. Немного консервов, сухпай, пачки макарон и гречки, да и все. Я даже прибегнул к помощи зала, то есть башки, но она лишь кивнула. Ни хрена у Валькирии с собой не было. Монашка говорила, что в третьем подъезде П-образного дома у них основной схрон, несколько холодильников и кладовых. Думаю, там и лежит большая часть еды. Шутка ли? Прокормить почти сорок человек. Я даже отправил туда пару бойцов, но не для того, чтобы выделить Валькириям положенную им пайку для переселения а скорее, чтобы отвести подозрение, Потому что все это время я неторопливо ходил взад-вперед. И когда два молчана скрылись в подъезде, я по чистой случайности оказался довольно далеко от столпившихся валькирий. И именно тогда дал знак своим. Две выстроенные шеренги, вроде стоявшие без всякого порядка, вдруг ожили. Первая линия присела на одно колено, подняв предусмотрительно снятое с предохранителя оружие. Стоящие за ними тоже вскинули автоматы, целясь валькирий. Внутри меня бесновались ангелы, кричащие, что это обычные безоружные женщины. Однако орда демонов быстро подавила их. Это не женщины, а воины. Они представляют опасность, пока живы. Они убивали людей и будут это делать, как только представится возможность. Единственный способ обезопасить себя — уничтожить их. «Нет, шипастый, ты не можешь, ты обещал! Подумай, что голос с тобой сделает!» — затараторила монашка, понимая, какой оборот принимает дело. Я посмотрел на нее взглядом уставшего от всего этого дерьма человека. Человека, который понимал цену словам в этом городе. И знал, что существуют лишь хитрость и сила, которые ломают все остальное. И что договоренности тут зависят только от человека, их давшего. А на самом деле стоят не дороже человеческой жизни. Однако я сказал совершенно другое. «Жопу голос! Огонь!»